Глава 41. Руди Пикерт стал ефрейтором. Это первое для себя звание он получил после отъезда с передовой писателя при его активном содействии. Вообще-то Шерваген просил у комбата Кайзера для Руди нашивки фельдфебеля, но командир роты этот чертов прусак на вопрос командира батальона, каковы у него Германа Титца соображения, заявил, что Пикерт и в нынешнем его качестве чересчур умен для рядового солдата вермахта, а в звании фельдфебеля станет просто невыносимо умным. Саксонец подробностей этих не знал, а к у званию отнесся иронически, хотя и не поскупился на очередную выпивку для товарищей. Подвыпивший Вендель порывался облобызать Пикерта и твердил, что при такой светлой голове, как у Руди, других званий саксонцу не потребуется, ибо никто иной, как их любимый фюрер, был только ефрейтором, а стал командовать лучшими генералами рейха. Это случилось незадолго до того, как группа генерала Венделя, однофамильца Фельдфебеля, мощным ударом от чудово-испасской полисти вышла передовыми частями на коммуникации второй ударной. Батальон Гельмута Кайзера и входившая в него рота пруссака Титса принимали активное участие в решительных боевых действиях против изможденных голодом Беспрерывными бомбежками и артобстрелами Иванов. Когда ловушка у мясного бора захлопнулась, русские принялись прорываться изнутри, и Ланзеров порой охватывал ужас от той неукротимой ярости, с которой атаковали их позиции, одичавшие на вид, одетый в зимнее обмундирование красноармейцы. В июне пришла небывало жарко для этих мест погода. В болотах проклюнулись мириады личинок и в воздухе появились несметные полчища комаров. Спасения от них не было нигде. Утешало разве что сознание непреложного факта. Комары в равной степени едят и солдат, и противника. Правда, Вендель полушутливо, полусерьезно ворчал о том, что комары есть дьявольское оружие Сталина, которое русский фюрер приберегал именно для такого случая. После ожесточенных боев между речью глушицей и Полисти батальон майора Кайзера отвели на кратковременный отдых и пополнили новыми ланзерами вместо выбывших из строя. Гельмут Кайзер получил задание искать слабые стыки между обессиленными русскими дивизиями, проникать в их глубокий тыл и там изнутри наносить удары по штабам, сея панику и страх среди окруженцев, деморализуя красноармейцев, сбивая с толку командиров противника. Первая же попытка проникнуть незамеченными в тыл противника через его весьма разреженные позиции – Оказалось для роты неудачной. Возьмя они правее или левее, все бы обошлось. Но боевому охранению, высланному командиром вперед, повезло. Наткнулись на красноармейца, дежурившего на огневой точке. Он открыл яростный огонь, и хотя никто не пришел ему на помощь, положил семерых солдат. Остервеневшие ланзеры добили его, даже не допросив, чем вызвали гнев и неподдельное возмущение обер-лейтенанта Германа Тица. Он успокоился только после того, как ему сообщили о захвате в плен второго красноармейца. Но этот был нем как рыба. Напрасно народный спрашивал его о расположении позиций, где находится штаб, по какой дороге снабжают боеприпасами и продуктами, где установлена их секретная артиллерия Катюши. Русский молчал. Распалив на костре шомпол от карабина, Обертфельдфебель Вендель – прикладывал красный пруд к спине и плечам обнаженного по пояс врага, но и слова из него вытянуть не мог. «Разрешите мне по-другому испытать, господин обер-лейтенант», обратился к птицу и фрейтор Оберман. Недавний еще новичок он быстро освоился в роте и метил уже в вунтер-офицеры. Ротный махнул Венделю, пусть, дескать, попробует. Тогда Оберман отхватил ножом кусок хлеба и стал намазывать его свиной тушенкой, проделывая это на глазах русского. Мужественно терпевший раскаленный шомпол пленный отвел глаза. Вендель ударил его по щеке. Он понял, что задумал сметливый эфрейтор. Затем Оберман стал вертеть куском хлеба с тушенкой перед лицом красноармейца, визгливо повторяя «Эссен! Эссен!». Он старался, чтобы запах еды проник в ноздри пленного. Глаза русского расширились, он замычал И до того беспристрастный в одно из мгновений, когда Гейнс пронес кусок у него перед носом, рефлекторно повел головой вслед. «Жри! Жри, Иван!» – закричал ефрейтор. «Вот, смотри, как это надо делать!» Он приблизился к русскому, широко раскрыл рот и стал кусать хлеб с тушенкой, давясь и проглатывая, почти не жуя, кривляясь, корча забавные рожи. На глазах у русского выступили слезы. Ланзеры расхохотались и даже на обменный ухмыльнулся, и тот Руди Пикерт выстрелил пленному в живот. Он бы мог просто застрелить его, но тогда проступку его не было бы объяснений и, следовательно, прощения. Руди Пикерт допускал, что по суровым законам войны можно использовать раскаленные шампала, хотя сам бы не стал этим заниматься. Ефрейтор понимал, его роте нужны сведения о русских. Чем больше они них получат, тем больше урон нанесут врагу, тем меньше число его товарищей погибнет. Все это старо как мир. И Пикерту было понятно, что если даже этот Иван нарушит присягу и выдаст секреты русских, то по приказу ротного командира его все равно пристрелит тот же Вендель или Фрейтер Оберман. Могут и руди Пикерту, будущему пастору-ловцу человеков, поручить это незначительное, такое обычное, во время рида по тылам дело. Все это так, но фокусов Гейнса с куском хлеба Пикерт перенести не мог, и в живот он стрелял по двум соображениям, хотел обезопасить себя, сейчас он вывернется из создавшейся ситуации и давал этому славянину шанс. Руди интуитивно ощущал, что после его выстрела добивать пленного не станут, интерес к нему сразу исчезнет и переключится на него, Пикерта. Нисколько не удивляясь тому, что в состоянии действовать так обдуманно и расчетливо, хотя соображение, которое Руди сейчас реализовал, возникло и оформилось в его сознании за несколько секунд, ефрейтор Пикерт поднял автомат и выпустил русскому пулю в живот. «Она совсем небольшая, парень», – внутренне усмехнувшись, сказал Руди пленному Ивану. «Если тебя подберут скоро, полевые врачи в два счета ее достанут». Ошеломленные ланзеры возрились на товарища, и Пикерт заговорил первым. «Прошу меня извинить, господин обер-лейтенант, не сдержался, виноват. Не мог смотреть, как ефрейтор Оберман угощает русскую свинью немецким хлебом и салом. Их надо кормить только свинцом, господин обер-лейтенант, виноват, не сдержался. Убей русского, так требует фюрер, кормить свинцом!» Он еще выкрикнул нечто бессмысленное, Завершил тираду словами Халь Гитлер и замолк. Герман Тиц медленно соображал: Идиот! Уничтожил Фаген, готового вот-вот заговорить и подлежит суровому наказанию. С другой стороны, он поступил так из патриотического рвения. Черт бы их побрал, эти пропагандистские лозунги они мешают грамотно воевать. И солдаты стояли рядом, слушали. Попробуй докажи потом, что он командир роты и в самом деле не собирался кормить русского хлебом с тушенкой. «Я доложу о вашем поступке, Пикерт, командиру батальона», – нашелся Герман Тиц. «Пусть он решает, как наказать вас за самоуправство. Вы помешали мне допросить пленного и превысили полномочия старшего солдата, хотя я и понимаю ваш искренний порыв». Он показал на тело рухнувшего у костра красноармейца. «Оттащите его в кусты! Сюда могут прийти русские! Быстро всем собираться! Выступаем!» Когда Руди Пикер тащил красноармейца в кусты, он понял, что тот жив. «Держись за последнюю возможность», – мысленно сказал он ему, – «если ты угоден Богу, спасешься». Когда он вернулся к сослуживцам, то увидел, как Вендель бросает в костер одежду пленного. Потом они, почти не таясь, шли низкорослым лесом, обходя болото по краю, и Пикерт, надсмехаясь над самим собой, думал, по какой статье занести его поступок. Руди не боялся никаких последствий для себя, ибо понимал, что сыграл единственно верно, и если его дело будут разбирать в партийной инстанции, то уполномоченный НСДАП непременно будет на стороне Фритера Пикерта. Может быть, проявившего фанатичную ненависть к большевистскому солдату, которая лишила командира роты языка и следует наказать за самоуправство, но чувство непримиримости врагу, передаваясь другим, делает армию фюрера непобедимой. «А перед Богом, – подумал Пикерт, – ему, который знает про тебя то, что даже самому неизвестно, ты сможешь объяснить, почему ты стрелял в русского, желая таким жестким способом спасти его от пыток. Ищешь спасение у Всевышнего». Веришь, что он подсчитывает и оценивает твои поступки?» Руди давно уже не верил в Бога и, скорее, по привычке, усвоенной вместе с материнским молоком, разговаривал с ним. Дотошно познавший суть и историю христианства, попутно усвоивший учения десятков философов мира от Демокрита и Пикура с Диогеном Синопским до Агюста Канта с Фридрихом Ницше и Шпенглером, он свел всю сумму собственных знаний к тому, что Бог – которому стоит поклоняться, заключен в его Рудольфа душе и нигде больше. А раз так, то надо больше слушать ее, собственную душу, а не священника в казенных храмах. Она же и подсказала ему такой шаг. Не стал Пикерт и законченным солипсистом, замкнувшим вселенную на самого себя. Он поместил в собственную душу этический центр мироздания, и все, что вокруг него происходило, получало оценку с позиции этого никому неизвестного божества. Именно повинуясь его призыву, Руди Пикерт увидел в кривлянех жующего хлеб с тушенкой Убермана нечто такое, что требовало немедленного поступка. Он совершил его и теперь был доволен тем согласием, которое наступило между ним и тем, кто был его вторым «я» и Богом одновременно. Саксонец понимал, что как христианин он совершает великий грех, отступаясь от веры в того, кто стал, вознесясь на небо, сыном Божьим. Как гражданин рейха, Пикерт вообще оказывался преступником, поскольку подчинялся в деяниях, позволял оценивать их вовсе не фюреру и тем своим командирам, которых на это уполномочил вождь германского народа, а некоему подозрительному началу, возникшему в душе солдата. Недоучившийся енский богослов позволял себе в последние недели и большую крамолу. Он размышлял о вине ответственности каждого, кто участвует в войне. Пикерт задумывался о том счете, который предъявит истории ему, и его товарищам, а также русским. Почему они фанатично продолжают драться вопреки всяким правилам, которые требуют от них, лишенных средств к существованию и продолжению боя, сдаваться на милость победителей? Теолог считал, что русские совершают грех по отношению к собственному народу, тратя без остатка силы и безвестно, а главное бесцельно погибая в этих кромешных болотах, кишащих зловонными миазмами и комарами. Насколько он мог судить, пусть из с солдатской колокольни русская армия обречена, и чем дальше она сопротивлялась, тем больше таяла, стираясь численно, физически исчезала. Война так или иначе, но закончится, и тогда вот эти морзольдатен, болотные солдаты, Понадобится русскому народу живыми, чтобы продолжить род человеческий на земле. Руди и прежде скептически относился к расовой теории, разговорам об исключительности немцев. И хотя сомнений на этот счет не выражал вслух, понимал, как христианин и попросту умный человек, что задача ликвидации славянских народов невыполнима и попросту безнравственна, призывы к этому не более чем пропагандистское обеспечение общих мероприятий По подъему воинского духа а коли так то после войны когда бы ни закончилась она будут по-прежнему существовать немецкие и русские народы и чем дальше движется человечество к накоплению собственных возможностей тем все меньше у него альтернатив мирному сосуществованию наций он достаточно хорошо знал историю чтобы проводить аналогии и параллели и сейчас раздражался от бессмысленного упорства русских, не желающих сохранить себя для будущего. Побывав уже у них в плену, Руди Пикерт без всякого страха думал о той загадочной Сибири, в которой мог оказаться, эта возможность казалась ему естественной. Это вовсе не означало, что он готов сдаться в плен. Руди был настоящим солдатом и дрался бы до последнего патрона, но и последний выпустил бы по врагу. В этом его долг солдата. Тех же русских, которые предпочитали застрелиться, лишь бы не сдаваться в плен, он считал ответственными перед их народом, которое они осиротили, исключив себя из его общности. О личной вине перед русскими Пикерт не думал, полагая, что ее не существует. Он участвовал в войне, затеянной двумя тиранами или пигмеями, это на чей вкус, которым верили их народы и позволяли делать над собой все, что им заблагорассудится. Поскольку фюрер олицетворял собой в сознании Германию с известными оговорками, конечно, то и воевал за Отечество и делал это добросовестно, профессионально. Но кривляния Убермана с куском хлеба и тушенкой в наборе нравственных ценностей енского студента не значились. По цепи пришла из головы колонны команда подтянуться. Рота огибала край болота, забирая вправо. И грешники могут надеяться на спасение, если они вернут и оставят дело рук своих», вспомнил Руди Пикерт пророчество книги Еноха. «Чести не будет им от имени владыки духов, но его именем они спасутся, и владыка духов помилует их, ибо велика его милость». Под тяжестью, набитого патронами и другим припасом рюкзака, он пошатнулся, ступил в сторону, задел ногой за кочку и споткнулся. «Спасутся именем его». Интересно, как звали того пленного? Если он выживет, то в день, о котором говорит Енох, ему ничего не грозит. А вот Гитлеру и Сталину, как и другим сильным мира сего, не сдобровать, ибо сказано, «В те дни цари земные, правители земли, падут на свои лица из-за деяний рук своих, ибо в день своего ужаса и своего горя они не спасут свои души». И я дам их в руки моего избранника, как лед в огне они сгорят перед лицом святых, как прах в водах они потонут перед святыми, и остаток не найдется от них. Да будет так. Он успел еще подумать, что слова из Библии, которые мысленно произнес, похожи на заклинание, призывающее кару на головы тех, кто его и товарищей определил в болотные солдаты. Еще два-три десятка шагов и чавкающую тишину прорезала длинная очередь. Неизвестный стрелок бил по их колонии со стороны болота из русского автомата. «Не поторопился ли я с Енохом?» – подумал Руди Пикерт и упал в грязь, растоптанную сапогами ланзеров. Приказ войскам Волховского фронта. 12 июня 1942 года. Действующая армия. От имени Президиума Верховного Совета Союза СССР За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю орденом Красного Знамени. Первое Старшего политрука Сотника Петра Ивановича, командующий войсками фронта, герой Советского Союза генерал армии Мерецков, член военного совета, армейский комиссар первого ранга Запорожец, начальник штаба фронта генерал-майор Стерьмах.